Глава 50. Меня напоили чаем, за которым мы с Вульфом Колманом немного побеседовали. Мне очень хотелось узнать у него о сыне, но я не знала, как выведать интересующие меня подробности. Я хотела поблагодарить вас за приглашение на приём. Мне всё-таки удалось найти повод. Это очень неожиданно. Нам хочется влиться в ваше общество — «А общий праздник очень поспособствует этому», — ответил лорд. «Обещаю, что будет весело». «Неужели этот приём только в честь прибытия вашего сына?» — закинула я удочку. «Он останется здесь?» «Нет, не только». «Этот приём больше в честь помолвки Аскольда. И да, он останется здесь до самого венчания». Вульф Колман улыбался, говоря это. Видимо, ему нравилось всё, что должно было произойти. Мои поздравления. Надеюсь, его невеста чудесная девушка. Теперь я была точно уверена, что он не мой Ака из Батлома. Да, леди Зоя очень подходит Аскольду. Они помолвлены с пяти лет. Лорд поставил жирную точку на моих страхах. Свадьба состоится этой осенью. «Ещё раз примите мои поздравления», — искренне сказала я, чувствуя невероятное облегчение. «А на приёме я обязательно буду». Моё настроение после сегодняшней поездки намного улучшилось. Пусть даже таинственный Ака стал ещё таинственнее, но всё же это не аскольд Коуман с его высокомерной красотой. Вернувшись на почту, я поднялась к себе и, взяв перстень, погрозила ему пальцем. «Вот и правильно». «Не нужен мне такой жених». «И да, будь добр, сделай так, чтобы лорд Диллингтон обратил своё внимание на кого-нибудь другого». «Леди Рене!» В дверь постучали, и, сунув перстень в карман, я, естественно, уже не увидела, как он вспыхнул знакомым кровавым светом. «Да, Тилли, войди». Только она могла стучать так, как будто начался пожар или упал метеорит, причём прямо на её кухню. Женщина вошла в комнату и, уперев руки в бока, возмущённо сказала. «Пришли какие-то зазнавалые из городского совета. Они хотят видеть вас». «Зачем?» — я удивилась. «Это что-то новое». «Не знаю. Но перед тем, как зайти на почту, они долго расхаживали по соседней усадьбе», — ответила Тилли, тыча пальцем в стену, за которой находился дом вдовы Блумкин. «Точно, нас опять ждут какие-то неприятности». Я сжала кулаки, глубоко вдохнула и медленно произнесла: "Никто не помешает мне делать то, что я задумала". Двое мужчин ожидали внизу, и меня покоробили их каменные лица. Сразу видно, что очень отзывчивые люди. "Добрый день, чем обязана?" Я тоже сделала каменное лицо, застыв на последней ступеньке лестницы. "Добрый день, леди Браунинг". Один из мужчин с тонкими усиками и редкой козлиной бородкой. Я правильно понимаю? Именно. Так в чём дело? А дело в том, что до нас дошли слухи, будто вы собрались открывать постоялый двор. Это так? Его губы скривились в неприятной ухмылке. Но я не помню, чтобы вы брали на это разрешение в городском совете. Видимо, слухи дошли с помощью доброжелателей. Например, племянников вдовы Блумкин. Моим работникам нужно меньше чесать языками, где ни попадя. «Что ж, я завтра же займусь этим», — ответила я, стараясь быть вежливой. «Кому мне обратиться за разрешением?» «Оставьте ваше прошение секретарю». Козлобородый не скрывал своего удовлетворения. «В течение полугода совет рассмотрит его, а пока все работы должны быть приостановлены». Полгода! воскликнула я. «Вы шутите?» «А вы что думаете, у совета больше нет других проблем?» Второй мужчина с огромным носом и тонкими губами возмущённо фыркнул. «Я бы вообще запретил женщинам иметь своё дело. Этим должны заниматься мужчины». На эту глупость я даже отвечать не собиралась. «Так что, леди Браунинг, я настоятельно вам советую прекратить строительство». Его товарищ постучал пальчиком по почтовому прилавку. «Иначе всё закончится для вас очень печально». Мило попрощавшись, они ушли, а я не знала, что мне делать. Такой удар под дых. Мне даже захотелось вернуться в свою комнату и хорошенько выплакаться. Но я тут же откинула эти мысли. Никакой слабости. «Что же делать, Рене?» Из кухни показалась Тония, а за ней Тилли. «Теперь всё? Никакого постояла во двора?» «Погодите ещё, я обязательно что-нибудь придумаю», — твёрдым голосом произнесла я, чтобы они ни минуты не сомневались в благополучном исходе дела. «Подумаешь, совет». «Но это серьёзно, леди Рене». Тилли с ожелением смотрела на меня. «Может, оставить эту идею? Хватит нам почты и кузни». «Нет, я не откажусь от своей мечты», — упрямо сказала я. «Всё, занимайтесь своими делами, а я пойду в дом вдовы Блумкин». «Первым делом нужно обнести усадьбу высоким забором. Что это за проходной двор? Лезут все, кому не лень». Прораб улыбался, слушая меня. Он не перебивал мою возмущённую речь, а когда я закончила, сказал. «Леди, успокойтесь. Завтра же я привезу сюда много леса, И мы сколотим временный забор, из-за которого ничего не будет видно. С этого дня я буду следить, чтобы ворота были всегда закрыты. На территорию больше никто не проникнет, я обещаю вам. Вы занимаетесь бумажными делами, а мои ребята продолжат строить. Пока мы не полезем на крышу, нас не увидят. И если вдруг к вам возникнут вопросы, просто скажете, что вы делаете ремонт. Это ведь не запрещено. А ведь правда. «Где написано, что это строит постоялый двор?» Я с благодарностью взглянула на него. «Благодарю вас. Понель Олмас», — представился он. «Обращайтесь, леди. Я всегда рад помочь». «Какая же я рассеянная! Разве можно было так опростоволоситься? Всегда нужны бумажки. В прошлой жизни разрешения требовались на всё — Разрешение на строительство, разрешение на реконструкцию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Но ничего, ничего. Зло шагая, я вошла в холл и сразу обратила внимание, что под лестницей ещё ничего не делали. Видимо, рабочие решили заняться более важными работами, а внутренние оставили на потом. «Рене! Рене!» Я резко остановилась. — Что это такое? Меня кто-то позвал, но в доме никого не было. — Рене! От страха у меня даже ноги похолодели. Этот странный шепчущий голос шёл из-под лестницы. Внезапно бедро обожгло так сильно, что я вскрикнула. На моих глазах на платье образовалась дыра, и из неё вывылился перстень, раскалённый, словно железо, из горна в кузнице Тайпа Лунча. Он упал на пол, и тот моментально задымился. «Да здесь сейчас пожар будет!» Но пока я вертела головой по сторонам, ища, чем можно поднять перстень, он потух. И что это было? Неужели это тёмные лорды взывали ко мне? «Знаете что, милые мои, вы мне не нужны со своими штучками!» Я подняла абсолютно холодный перстень, после чего пригрозила кулаком в сторону лестницы. «Лежите в своих каменных домиках и лежите. Нечего к людям приставать. Я грязнокровка. Что вам нужно от меня?» Когда я быстро шагала к двери, мне показалось, что в воздухе слышится тихий смех. Если честно, я уже ничему не удивлялась. Единственное, что заботило меня, почему вся эта магическая история прилипла именно ко мне. Нет, здесь положительно имелась какая-то тайна, но я разгадаю её. Чтобы не думать о странных вещах, творящихся вокруг моей персоны, я решила сесть и записать всё, что мне понадобится для постоялого двора. Мне хотелось, чтобы интерьер был в стиле Прованс. Значит, сначала нужно определиться с цветом. Небесно-голубой, нежно-оливковый, сиреневый и мягкий-оранжевый. Плюс к этому Прованс отличается множеством растений, цветы в вазах, в качестве принтов и узоров на шторах и остальном текстиле, фарфоровые фигурки, много тканевых изделий из шерсти, льна и ситца. М -м -м. В холле можно отделать стены деревянными панелями, украсить их картинами с пасторальными сюжетами и натюрмортами, а для покрытия пола использовать стилизованные ковры и дорожки. Небесно-голубой и нежно-оливковый прошептала я, кусая карандаш. «Да, именно эти цвета». Мне доставляло истинное удовольствие мечтать о будущем интерьере. Разгладив листы записной книжки, я принялась записывать свои задумки, совершенно позабыв обо всём на свете.